Глава восьмая. Гай переоделся в пижаму, повесил мундир в шкаф и повернулся к Максиму. Кандидат 7 сидел на своем диванчике, который рада поставила ему в свободном углу. Один сапог он стянул и держал в руке, а за другой еще не принимался. Глаза его были устремлены в стену, рот приоткрыть. Гай подкрался сбоку и щелкнул его по носу. И, как всегда, промахнулся. В последний момент маг отдернул голову. «О чем задумался?» — игриво спросил Гай. «Горюешь, что рады, нет?» «Тут тебе, брат, не повезло. У нее сегодня дневная смена». Маг слабо улыбнулся и принялся за второй сапог. «Почему нет?» — сказал он рассеянно. «Ты меня не обманешь». Он снова замер. «Гай», — сказал он, — «ты всегда говорил, что они работают за деньги». «Кто, выродки?» «Да, ты об этом часто говорил и мне, и ребятам. Платные агенты хантийцев». А ротмистр все время об этом твердит. Каждый день одно и то же. «Как же иначе?» — сказал Гай. Он решил, что маг опять заводит разговор об однообразии. «Ты все-таки чудочина, маг». Откуда у нас могут появиться какие-то новые слова, если все остается по-старому? Выродки как были выродки, так и остались. Как они получали деньги от врага, так и получают. Вот в прошлом году, например, накрыли одну компанию за городом. У них целый подвал был набит денежными мешками. Откуда у честного человека могут быть такие деньги? Они не промышленники, не банкиры. Мак аккуратно поставил сапоги у стены, встал и принялся расстегивать комбинезон. «Гай», — сказал он, — «у тебя бывает так, что говорят тебе про человека одно, а ты смотришь на этого человека и чувствуешь, не может этого быть. Ошибка, путаница». «Бывало», — сказал Гай, нахмурившись. «Но если ты о выродках, да, именно о них. Я сегодня на них смотрел. Это люди, как люди». Разные, получше и похуже, смелые и трусливые, и вовсе не звери, как я думал, и как вы все считаете. Погоди, не перебивай. И не знаю я, приносят они вред или не приносят, то есть, судя по всему, приносят, но я не верю, что они куплены. «Как это не веришь?» — сказал Гай, хмурясь еще сильнее. «Ну, предположим, мне ты можешь не верить, я человек маленький». «Ну, а господину ротмистру, а бригадиру...» Максим сбросил комбинезон, подошел к окну и стал смотреть на улицу, прижавшись лбом к стеклу и держась обеими руками за раму. «А если они ошибаются?» — проговорил он наконец. «Ошибаются?» — с недоумением повторил Гай, глядя ему в голую спину. «Кто ошибается? Господин бригадир? Вот чудак! «Ну пусть», — сказал Мак, оборачиваясь, — «мы не о нем сейчас говорим, мы говорим о выродках. Вот ты, например. Ведь ты умрешь за свое дело?» «Умру», — сказал Гай, — «и ты умрешь». «Правильно, умрем. Но ведь за дело умрем. Не за паек легионерский и не за деньги? Дайте мне хоть тысячу миллионов ваших бумажек, не соглашусь я ради этого идти на смерть. Неужели ты согласишься? «Нет, конечно», — сказал Гай. «Чудачина этот маг вечно что-нибудь выдумает». «Ну?» «Что «ну?» «Ну как же», — сказал маг с нетерпением. «Ты за деньги не согласен умирать. Я за деньги не согласен умирать. А выродки, значит, согласны? Что за чепуха?» «Так то выродки», — сказал Гай проникновенно. «На то они и выродки. Им деньги дороже всего». У них нет ничего святого. Им ничего не стоит ребенка задушить. Бывали такие случаи. Ты пойми, если человек старается уничтожить систему ПБЗ, что это может быть за человек? Это же хладнокровный убийца. Не знаю, не знаю, сказал маг. Вот их сегодня допрашивали. Если бы они назвали сообщников, могли бы остаться живы, отделались бы каторгой. А они не назвали? Значит, сообщники им дороже, чем деньги, дороже, чем жизнь. Это еще неизвестно, — возразил Гай. Они по закону все приговорены к смерти без всякого суда, ты же видел, как их судят. Он смотрел на Мака и видел, что друг его колеблется, растерян. Доброе у него сердце. Зелен еще не понимает, что жестокость с врагом неизбежна. Трахнуть бы кулаком по столу, да прикрикнуть, чтобы молчал, не болтал зря, не молол бы глупости и ослушал старших, пока не научился разбираться сам. Но ведь маг не дубина какая-нибудь необразованная. Ему нужно только объяснить как следует, и он поймет. «Нету», — прямо сказал маг, — «ненавидеть за деньги нельзя, а они ненавидят». Так ненавидят нас. Я даже и не знал, что люди могут так ненавидеть. Ты их ненавидишь меньше, чем они тебя. И вот я хотел бы знать, за что. Вот послушай, сказал Гай, я тебе еще раз объясню. Во-первых, они выродки. Они вообще ненавидят всех нормальных людей. Они по природе злобны, как крысы. А потом мы им мешаем. Они хотели бы сделать свое дело, получить денежки и жить себе припеваючи. А мы им говорим, стоп, руки за голову. Что ж они, любить нас должны за это? Если они все злобны, как крысы, почему же тогда этот домовладелец не злобный? Почему его отпустили, если все они подкуплены? Гайза смеялся. Домовладелец трус, таких тоже хватает. Ненавидят нас, но боятся». Таким выгоднее жить с нами в дружбе. А потом он домовладелец, богатый человек. Его так просто не подкупишь. Это тебе не зубной врач. Смешной ты, Мак, как ребенок. Люди ведь не бывают одинаковые. И выродки не бывают одинаковые. Это я уже знаю. Нетерпеливо прервал Мак. Но вот, кстати, о зубном враче. То, что он не подкупен, за это я головой ручаюсь. Я не могу тебе это доказать, я это чувствую. Это очень смелый и хороший человек. Выродок. Хорошо. Это смелый и хороший выродок. Я видел его библиотеку. Это очень знающий человек. Он знает в тысячу раз больше, чем ты или ротмистр. Почему он против нас? Если все так, как ты говоришь, почему он не знает этого? Образованный, культурный человек. Почему он на пороге смерти говорит нам в лицо, что он за народ и против нас? «Образованный выродок — это выродок в квадрате», — сказал Гай поучающий. «Как выродок он нас ненавидит, а образование помогает ему эту ненависть обосновать и распространить. Образование — это, дружок, тоже не всегда благо. Это как автомат, смотря в чьих руках». «Образование всегда благо», — сказал маг. «Но уж нет. Я бы предпочел, чтобы хантийцы все были необразованные». Тогда бы мы, по крайней мере, могли жить как люди, а не ждать все время смертельного удара. Мы бы их живо усмирили. Да, — сказал Мак с непонятной интонацией, — усмирять мы умеем, жестокости нам не занимать. И опять ты как ребенок. Мы бы и рады уговорами обойтись, и дешевле бы это было, и без кровопролития. А что прикажешь, если их никак не переубедить? «Значит, они убеждены?» — прервал его маг. «Значит, убеждены!» «А если знающий человек убежден, что он прав, то при чем тут хантийские деньги?» Гаю надоело. Он хотел уже как к последнему средству прибегнуть к кодексу творцов и покончить с этим бесконечным глупым спором. Но тут маг перебил сам себя, махнул рукой и крикнул. «Рада! Хватит спать!» «Легионеры проголодались и скучают по женскому обществу». К огромному изумлению Гая из-за ширмы послышался голос Рады. «А я давно не сплю. Вы тут раскричались, господа легионеры, как у себя на плацу». «Ты почему дома?» — гаркнул Гай. Рада, запахивая халатик, вышла из-за ширмы. «Меня рассчитали», — объявила она. «Мамаша и закрыла свое заведение, наследство получила и собирается в деревню» но она меня уже рекомендовала в хорошее место. Мак, почему у тебя все разбросано? Прибери в шкаф. Мальчики, я же просила вас не ходить по комнате в сапогах. Где твои сапоги, Гай? Накрывайте на стол, сейчас будем обедать. Мак, ты похудел? Что они там с тобой делают? Давай, давай, сказал Гай, неси обед. Она показала ему язык и вышла. Гай взглянул на Мака. Макс смотрел ей вслед со своим обычным добрым выражением.